Она была настолько поглощена этими мыслями, что только подойдя к двери своей комнаты, заметила идущую по пятам Гвен. Мужчины одни продолжали бдение. Женщины получили разрешение немного отдохнуть. Но когда Бретонка хотела войти вместе с ней, Марианна воспротивилась. «Это моя комната», — сказала она сухо. «Она также и моя на эту ночь. И не думай, что это мне нравится». Я исполняю приказ Морвана и точка. Я очень рада, что он, наконец, взял тебя на подозрение. Заносчивый тон девицы, ее наглое тыканье, ясно говорившее, что она не собирается больше церемониться с Марианной, все это начало раздражать юную аристократку. Если бретонка искала столкновение, она его получит. Неуловимым движением Марианна схватила ее за руку, и стремительно втащила в комнату, затем старательно заперла дверь. «Кое-что наводит меня на мысль, что ты более достойна подозрений, моя девочка. Раз уж приходится коротать ночь вместе, надо это использовать, и раз и навсегда объясниться». Преимущество такого вступления оказалось в том, что оно обескуражило Гвен. Коварство и недоверчивость, как тень, омрачили ее хорошенькое личико. Объяснится? Это еще чего? Относительно твоего поведения. Мне кажется, тут есть о чем поговорить. Итак, ты сообщаешь, что отныне Морван подозревает меня. А почему? Потому что Жан Лайдрю убежал? В таком случае его подозрения напрасны, я к этому не причастна. Чего нельзя сказать о тебе? «Это же почему, позволь тебя спросить?» «Потому что ты выпустила его. Ты». Только что Марианна совершенно не была уверена в этом. Но теперь, когда она четко произнесла эти слова и вслушалась в их звучание, она с удивлением обнаружила, что никогда в этом не сомневалась. И действительно, растерянность, проступившая во всем облике Гвен, была уже признанием. «Тогда, не давай ей опомниться, девушка добавила, отрицать бесполезно, я все знаю». «Откуда ты знаешь?» — спросила та, сдавая позиции. «Это мое дело. Я все знаю. Из тебя этого достаточно. Но чего я не знаю, это почему ты это сделала. С удовольствием выслушаю твое признание». Злобная улыбка искривила губы бретонки. «Поди, спроси у Марвана!» Я тебе ничего не скажу. Просить у Марвана? Возможно, это не такая уж и плохая идея. А вот рассудить нас он сможет. Я ему скажу, что ты такой же агент-принцев, как и я. Он уже начал сомневаться, и я убеждена, что он будет рад узнать точно. И завтра у рыбок в бухте будет шикарный ужин. Марианна и глазом не моргнула. Она даже позволила себе такую роскошь, как улыбка. Почему бы и нет? Мне нечего терять, когда уже все потеряно. Со своей стороны я сообщу ему, что ты выпустила его пленника, одного из моряков, того сюркуфа, которого он так ненавидит. И вполне возможно, что у рыбок в бухте будет ужин из двух блюд. Жаль, что ты не видела его на скале, когда пленник, уплывая, поплевывал в его сторону. Даже не глянув, какое впечатление произвели на Гвен ее слова, Марианна подошла к камину, взяла щипцы и помешала еще красные угли. Затем подбросила в огонь свежее поленье, терпеливо ожидая, пока Гвен решится нарушить воцарившуюся тишину. «Что ты хочешь знать?» Пробормотала, наконец, угрюма Гвен. «Я уже говорила, почему ты выпустила Жана?» «Потому что он был тебе нужен. Я видела, когда ты пошла к нему, и следила за тобой, и слышала, что вы говорили. Почти все!» «И тогда...» — спросила Марианна бесстрастно. «И тогда я поняла, что без него тебе крышка!» что тебе нужно, чтобы он врал для тебя. После твоего ухода я пошла к нему. Он спал, и я с трудом разбудила его. Но, проснувшись, он слушал меня с большим вниманием. И ты сказала? Что ты все ему наплела, что ты в самом деле английская шпионка, посланная в Сен-Мало, где, представившись невинной жертвой, должна была бы с его помощью проникнуть к Сюркуфу. Его дурацкое великодушие известно чтобы соблазнить его и добиться того, чтобы его корабли оставили в покое англичан. Ты достаточно смазлива, чтобы сделать это, а король корсаров, хоть и не молод, но еще способен оценить красоту. — И он поверил тебе? — вскричала Марианна, уязвленная воспоминанием о том, что она отдала бретонцу, чтобы привязать к себе. — Без колебаний! — Твою историю с дуэлью было немного труднее переварить. И затем он и сам мог убедиться, что ты не отступишь ни перед чем, чтобы прибрать к рукам мужчину. Наконец, мы оба бретонцы. Земляки поддерживают друг друга. Так что трудностей у меня не было. И в твоем рассказе было слишком много чудных вещей. Мне только повезло, когда я совершенно случайно подтвердила, что вы шли как раз в Сен-Мало и не думали, что вас шарахнет о нашей скалы. Марианне с трудом удалось скрыть охвативший ее гнев. Все, что она делала, обернулось против нее. Эта девица и бретонец посмеялись над нею. Так вот, как можно полагаться на слова мужчины. Едва освободившись из ее объятий, Жан поверил всему, что наговорила ему другая, только потому, что они земляки. И Лигвен наградила его тем же, чем и она. Но Марианна делала большие успехи в искусстве самообладания. Она ограничилась тем, что пожала плечами и окинула противницу презрительным взглядом. «Поздравляю! Ты искуснее, чем я могла предположить. Теперь скажи мне, чем я тебе не угодила, что ты так стараешься меня погубить? Правда, я невольно позаимствовала у тебя платье, но это же такая мелочь». «А Морван? Морван, который только и пялит на тебя глаза! А меня, значит, по боку!» В голосе Гвен смешались ярость и страх. «Думаешь, я стерплю, что ты займешь мое место?» «Твое место? Есть чему позавидовать, любовница бандита с большой дороги, берегового пирата, который обязательно закончит свою жизнь на конце веревки!» Тебе проще было бы помочь мне бежать. Ну, это еще бабушка надвое сказала. Только мертвые никому не мешают. Вот почему я буду караулить тебя, пока тебя не разоблачат. И пока... — На здоровье, — утомленно вздохнула Марианна. — Карауль, если это так важно для тебя, только дай мне поспать. — Я ложусь. Она поняла что от этой ограниченной особы ничего не добьешься. Гвен с ее первобытным инстинктом знала только одно средство устранить то, что ей мешало — смерть. Она заставила бежать Жанна Ледрю, чтобы лишить Марианну всякой помощи, а теперь с кошачьим терпением ждала прибытия таинственного посланца, который, по ее мнению, разоблачит и подпишет смертный приговор ее сопернице. Дальнейшая дискуссия была бессмысленна. Гораздо лучше будет собрать хоть немного сил на завтра. В большом зале продолжалась панихида. Траурное пение медленное, и мрачное, проникло сквозь толстые стены и достигло Мрианны. Плохо спевшиеся голоса казались стонами неприкаянных душ, которые, согласно бритонским легендам, появляются по ночам и носятся по дорогам упрекая живущих в самодовольном эгоизме. По ее телу пробежала невольная дрожь, но она усилием воли стряхнула неприятное ощущение. Завтра, в это время, она надеялась быть далеко от этих мест. Когда похоронная процессия вышла из замка, погода была ужасная. Бешеный ветер стелил кустарник по земле, а дождь превратил дорогу в трясину. Свинцово-серое небо опустилось так низко, что, казалось, давит на головы присутствующих. По обычаю, тело покойного должны были отвезти до кладбища на тележке, но из-за погоды пришлось от этого отказаться. Четверо крепких мужчин понесли гроб на плечах, по возможности укрываясь от дождя под свежоостроганными досками. Впереди на лошади ехал, напевая псалмы, приходский священник. Домочадцы, друзья и соседи следовали кто как мог, сгибая спины, чтобы противостоять ветру, который дул безостановочно, донося слабые звуки похоронного колокола. Только один портной, склонившийся над своей работой, остался дома. Его действительно не считали человеком. Закутавшись в плотную черную накидку... Надвинув капюшон на глаза, Марианна брела среди женщин, имея по бокам по-прежнему враждебную Гвен и старую Суазик, слишком занятую четками, чтобы обратить на нее внимание. Впрочем, соседки интересовали ее меньше, чем показавшаяся в ландах колокольня из серого гранита. Она подумала о Блэке Фиши. Почему все-таки он так старался помочь ей бежать? Она заплатила за проезд во Францию, и она уже была во Франции. Выполнив свой контракт, ему нечего было больше заботиться о ней. Однако он снова рискует собой, чтобы похитить ее у Мурвана. С какой целью? Не попадет ли она из огня в полымя, если отправится с ним? Хотя в любом случае ее положение не может стать хуже. Это она прочла в ледяном взгляде, которым Морва накинул ее при выходе, ведь только для того, чтобы не упустить ее из виду, он потребовал ее присутствия на похоронах.